Переломный момент. Остров Рабен, провинция Кейптаун, Соединенные Штаты Южной Африки. Ксалилва от Зани встречает меня у своего письменного стола. Приглашает поменяться местами, чтобы меня обивал прохладный ветерок из окна. Он извиняется за беспорядок и настаивает, что должен убрать все бумаги, прежде чем мы начнем. Мистер Адзания написал уже половину третьего тома своей книги "Радуга первая. Южная Африка в огне". Именно эта книга и станет темой нашего разговора. Переломный момент в войне с живыми мертвецами. Момент, когда его страна отошла от края. «Бесстрастный» — довольно прозаичное слово для одного из самых противоречивых фигур в истории. Кто-то чтит его как спасителя, кто-то называет его чудовищем, но если бы вы встретились с Полом Редеккером, обсудили его взгляды или поговорили о возможном решении проблем, изводящих мир, то, наверное, единственным словом, которое вы описали бы свое впечатление от этого человека, стал бы именно «бесстрастный». Пол всегда верил, по крайней мере во взрослой жизни, что единственный фундаментальный недостаток человечества – эмоциональность. Он говорил, что сердце существует только для подачи крови в мозгу, а всё остальное – потеря времени и энергии. В своё время внимание правительства апартеиды привлекли его университетские работы, где он предлагал альтернативные решения исторических и социальных трудностей. Многие психобиографы пытались заклеймить Реддекера как расиста, но, по его же словам, расизм – достойный, сожалению, побочный продукт иррациональной эмоциональности. Другие доказывали, что расисту для ненависти к одной группе людей надо хоть любить другую. А полулюбовь любовь и ненависть считал неуместными. Для него они были недостатком человеческой сущности. И опять же, по его словам, представьте, чего мы достигли, если бы человеческая раса отбросила свою человечность. Зло? Многие назвали бы это так, но другие, а особенно та маленькая группа в самом сердце власти притории, считала его бесценным источником освобождения интеллекта. Ранние 80-е – критическое время для правительства протеида. Страна лежала на доске с гвоздями. Африканский национальный конгресс, партия свободы, инката, экстремисты, правый элемент африканского населения, которые все бы отдали за открытый бунт, чтобы приблизить решающий расовый поединок. Соседи относились к Южной Африке враждебно. Ангола, поддерживаемая Советским Союзом и подстрекаемая Кубой, угрожала гражданской войной. Добавьте сюда растущую изоляцию от западных демократических обществ, в том числе эмбарго на оружие, и станет понятно, что в Притории постоянно велась отчаянная борьба за выживание. Вот почему призвали на помощь мистера Реддекера, чтобы пересмотреть суперсекретный проект правительства Оранж. «Оранж» существовал с тех пор, как в 1948 году правительство Портеида пришло к власти. Сценарий судного дня написанный для белого меньшинства страны план «Что делать с бунтовавшимися аборигенами Африки». Его беспрестанно адаптировали к меняющейся стратегической перспективе данного региона. С каждым десятилетием ситуация становилась все мрачнее и мрачнее. Учитывая независимость соседних государств, учитывая то, что большинство населения выступает за свободу, правящая верхушка в Притории понимала – Открытая конфронтация может привести к гибели не только африканского правительства, но и самих африканцев. И вот появляется Реддекер. Его план «Оранж», законченный в 1984 году, был совершенной стратегией выживания. Учтены все переменные – численность населения, территория, ресурсы, логистика – Реддекер не только обновил план, учтя химическое оружие Кубы и возможности собственной страны по применению ядерной бомбы, но еще и указал, что и сделала план «Оранж-84» столь значительным событием в истории. Каких африканцев надо сохранить, а какими можно пожертвовать? Пожертвовать? Редекер считал, что попытка защитить каждого приведет только к полной растрате ресурсов правительства, обрекая насмерть целую страну. Он привел к сравнению людей, спавшихся с тонущего корабля, но перевернувших лодку, в которой на всех просто не хватило места. Редекер пошел еще дальше, подсчитал, кого следует принять на борт. Он учел доход, способность к воспроизводству, весь список желаемых качеств, в том числе местонахождение человека по отношению к кризисной зоне. «Первой жертвой конфликта должна стать наша сентиментальность», власило последнее предложение в его плане, «потому что ее выживание означает наш крах». «Оранж-84» был блестящим планом. Ясный, логичный, эффективный, он сделал Пола Реддекера одним из самых ненавистных людей в Южной Африке. Его первыми врагами стали некоторые из наиболее радикальных фундаменталистов, расовые идеологи и ультрарелигиозные фанатики. Позднее, после падения Партеида, его имя стало известно широкой публике. Конечно, Реддекера пригласили на слушание «Правда и согласие», и он, что естественно, отказался. «Я не стану притворяться, будто у меня есть сердце, только чтобы спасти душу», — объявил он во всеуслышании. «Что бы я ни делал, за мной все равно придут». И за ним пришли, хотя, возможно, не так, как того ожидал Редекер. Это было во время великой паники, которая началась за несколько недель до вашей. Редекер отсиживался в горах Дракенсберг в домике, который купил на скупленные доходы бизнес-консультанта. Знаете, он любил бизнес. «Одна цель, никакой души», — говорил он. Пол не удивился, когда дверь сорвали с петель, и к нему ворвались агенты национальной безопасности. Они уточнили его имя, личность, прошлые заслуги. Потом спросили прямо, он ли написал «Оранж-84». Пол ответил без эмоций, спокойно. Он видел в этом вторжение, запоздал убийство из мести и не роптал. Мир и так катится к чертям, почему бы первым не прикончить дьявола Партеида? Но Редекер не мог предугадать, что оружие внезапно уберут, а непрошенные гости снимут противогазы. Агенты были всех мастей: черные, азиаты, даже белый, хотя и африканец, который выступил вперед и не представившись, отрывисто спросил: "У тебя есть план для нас, приятель, верно?" Роддекер действительно работал над своим решением проблемы живых мертвецов. Чем еще заниматься в уединенном убежище? Просто упражнение для ума. Он никогда не думал, что кто-нибудь останется в живых и прочтет его. План не имел названия. Как Роддекер объяснил позже, потому что названия существуют только, чтобы отличить одно от другого. А до того момента другого плана ну просто не существовало. И снова получил все. Не только стратегическую ситуацию в стране, но и психологию, поведение и теорию боя живых мертвецов. План Реддекера можно изучить в любой библиотеке мира, но я перечислю его ключевые моменты. Во-первых, всех спасти нельзя. Слишком велик масштаб эпидемии. Вооруженные силы настолько ослаблены, что не могут эффективно изолировать угрозу. Кроме того, они разбросаны по стране и с каждым днем будут слабить еще больше. Надо сконцентрировать войска, отвести их в специальную зону безопасности, которую защищают естественные препятствия вроде гор, рек или даже моря. Собранные в этой зоне военные истребят заразу внутри своих границ, затем используют оставшиеся ресурсы, чтобы защититься от дальнейших нападений живых мертвецов. Это первая часть плана, разумно как любое военное отступление. во второй части говорилось об эвакуации гражданских, и такое мог придумать только Реддекер. По его мнению, в зону безопасности можно было эвакуировать лишь небольшую часть гражданского населения. Людей спасали не только, чтобы быть кому-то, а работать для постепенного восстановления экономики, но и чтобы сохранить легитимность, стабильность правительства, доказать жителям зоны, что руководство о них заботится. Была и другая причина для частичной эвакуации, поистине логичная и черная причина, которую, как многие считают, навечно обеспечивает Реддекеру самый высокий пьедестал в пантеоне Ада. Оставшихся предлагалось согнать специально изолированные ареалы. Им предстояло служить человеческой наживкой, отвлекающей живых мертвецов от армии, уходящей в зону безопасности. Рдеггер утверждал, что этих изолированных незараженных беженцев надо поддерживать, хорошо защищать и даже пополнять их количество, чтобы орды зомби крепко держались на одном месте. Чувствуете гений? Чувствуете его безумие? Томить людей в заключении, потому что каждый зомби осаждает выживших, это минус один зомби, испытывающий нашу оборону. В тот момент африканский агент поднял на Реддекера взгляд, перекрестился и сказал, «Ой, помоги тебе, Бог, приятель!» Другой добавил, «Помоги, Бог, всем нам!» Это был Черный, который, как оказалось, возглавил операцию. А теперь повезли его отсюда. Через несколько минут они летели на вертолете в Кимберли, ту самую подземную базу, где Реддекер писал свой «Оранж-84». Его пригласили на заседание президентского комитета по выживанию, где вслух зачитали его доклад. «Вы бы слышали, какой поднялся шум». Громче всех кричал министр обороны. Он был зулусом, свирепым человеком, который скорее выйдет драться на улице, чем станет прятаться в бункере. Вице-президента больше волновала связь с общественностью. Он и думать не хотел, сколько будет стоить его задница, если новости об этом плане просочатся в народ. Самому президенту Рудекер, похоже, нанес личное оскорбление. Президент схватил за грудки министра безопасности и потребовал ответа. «Зачем ему, черт возьми, привезли этого безумного военного преступника, адепта апартеида?» Министр промямлил, что не понимает, от чего президент так расстроился, особенно если вспомнить, что сам приказал найти Реддекера. Президент возделал руки к небу и закричал, что никогда не отдавал такого приказа, и тут из глубины комнаты послышался голос. «Приказ отдал я». До сих пор этот человек сидел у дальней стены, но теперь встал, сгорбившись и опираясь на трость. Дух его был силен и полон жизни, как всегда. Старейший государственный деятель, отец нашей новой демократии, человек, которому при рождении дали имя Роли Хлахла, для многих означавшее просто смутьян, когда он поднялся, все остальные сели, за исключением Пола Реддекера. Старик пронзил его взглядом, а потом улыбнулся со знаменитым весь мир прищуром и сказал «Моло, махолоба вам». «Приветствую тебя, соотечественник!» Он медленно подошел к полу, повернулся к членам южноафриканского правительства, взял бумаги из рук офицера безопасности и заявил неожиданно громким молодым голосом «Этот план спасет наш народ!» Потом указал на пол и добавил «Этот человек спасет наш народ!» Вот тогда и настал тот момент, о котором историки будут спорить, пока он не сотрется из памяти. Старик обнял белого африканца. Для всех остальных это были всего лишь его фирменные медвежьи объятия, но для Поля Редекера, я знаю, большинство психобиографов до сих пор рисуют этого человека бездушным, как общепринятый факт. Пол Редекер – ни чувств, ни сострадания, ни сердца. Однако один из самых уважаемых авторов, старый друг и биограф Бико, утверждает, что Редекер на самом деле был глубоко чувствительным человеком, слишком чувствительным для жизни при апартеиде в Южной Африке. Он говорит, что пожизненный джихад Редекера против эмоций был единственным способом оградить свой разум от ненависти и жестокости, с которым Пол встречался ежедневно. Немногим известно о детстве Редекера. Были у него родители или его воспитывало государство, дружил ли он с кем-нибудь, любил ли его кто-нибудь. Те, кто знал его по работе, не могли припомнить случаи, чтобы Реддекер с кем-то просто по-человечески общался. Объятия от санации – подлинные чувства, пронзившие непроницаемую скорлупу. Адзания робко улыбается. Наверное, это все слишком сентиментально. Мы знаем только, что Реддекер был бессердечным чудовищем, а объятия старика никак его не взволновали. Но я могу вам сказать, что тогда пол Реддекера видели в последний раз. Даже сейчас никто точно не знает, что с ним случилось на самом деле. Именно тогда в игру вступил я в те полные хаоса недели, когда по всей стране воплощался план Реддекера. Мне пришлось изрядно попотеть, это еще мягко сказано, но как только я убедил всех, что работа с Полом много лет, и самое важное, понимая его ход мысли лучше кого-либо, как могли мне отказать. Я работал во время отступления, потом в месяцы консолидации, и так до самого конца войны. По крайней мере, мои старания оценили. Иначе за что мне предоставили такие роскошные апартаменты? Улыбается. Пол Реддекер, ангел и демон. Кто-то его ненавидит, кто-то боготворит. Лично мне его жалко, если он еще существует где-то там. Я искренне надеюсь, что он обрел покой. На прощение я пожимаю своему собеседнику руку, и меня отвозят обратно к парому. Охрана не дремлет. Высокий африканец снова меня фотографирует. «Излишняя осторожность не повредит», — говорит он, протягивая мне руку. «Многие хотели бы отправить его в ад». Я расписываюсь рядом со своим именем под заголовком психиатрического учреждения на острове Робин. Имя пациента, которого вы навещаете – Пол Редакер.